Чем бы это ни было, ты, видно, тоже не знаешь, где смотреть. Вандания покачивая головой, покопалась в книгах и манускриптах на столе. Такой разнобой тем. Тролоковые войны, наблюдающие за волнами, легенда о возвращении, два трактата о Роге Валер, три о темном пророчестве и... Свет! Это же труд! Сантры об отрекшихся... Отвратительная вещь. Такая же гадкая, как это о Шадр-Логоте. И предсказание о драконе в трех переводах и вдобавок оригинал. Морейн, чего же тебе все-таки надо? Пророчество я еще могу понять. До нас здесь доходили кое-какие вести, хоть и надшибимы, кое-что слышали и о происходящем в Ильяне. В деревне ходят слухи, что, мол, кто-то уже соскал рок. Она постучала по манускрипту о роге и закашлялась от поднявшегося пыльного облачка. Конечно, этому я не доверяю. Слухи, они слухи и есть, но. Нет, ты говорила, тебе нужно уединение, и не буду тебе мешать. Погоди-ка, сказала Морейн, останавливая вторую аеседой у двери. Может, ты сумеешь дать ответы на некоторые вопросы? Я постараюсь. Ванданя неожиданно улыбнулась, а Адалис заявляет, что я зря не выбрала коричневую. Спрашивай. Она налила две чашки чая, и подала одну моронь, затем пододвинула стул к камину. Порог велся над чашками, а моронь тщательно продумывала, какие вопросы задать, чтобы получить ответы и не открыть чрезмерно много.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 Я утверждаю, что оно значит «наблюдающий за волнами», хотя сами они называют себя домер аврон разумеется, а не Маврон. Адалис говорит мне, что я занимаюсь софистикой, что это натяжка, но я полагаю, это означает, что возрожденный дракон появится где-то над мысом Томон, в ардомон или в Салдиде.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 Хотя и тонкая, и слабая. С ним разделаются, как и с нам А что по поводу Шадр-Логота? Шадр-Логот...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 Ну, «Если подробно, то тебе нужно остаться здесь на месяц и выслушать лекцию «Адрес». Она об этом знает все доподлинно, но даже я могу сказать тебе, что драконом там и не пахнет. Этот город был мертв еще за сто лет до того, как из пепла тролоковых войн восстал Юрен, Каменный Лук, а из всех лже драконов по времени он ближе всех к нему». Морейн подняла руку.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 «Ты хочешь, чтобы мы болтали о том о сём, что выучили, будучи обе девчонками?» Моройн молчала. Ей не хотелось говорить слишком многое, но у Ван Денни и Адалис под рукой сведений обо всем неизмеримо больше, чем где-либо, не считая Белой Башни. А там ее ждало сложностей куда больше, чем ей того хотелось иметь сейчас». Она позволила имени скользнуть с губ, словно радуясь избавлению от него. — Ланфер! — На сей раз, — вздохнула собеседница, — я не знаю ни чуточки больше, чем знала послушницей. Дочь ночи остается во многом загадкой, как будто и вправду закутана в плащ мрака. Она помолчала, глядя в чашку, когда подняла взор. Острые глаза впились в лицо Морейн. — Ланфер! — Связано с драконом? — С Альюсом Тереном Теламоном? — Морейн, у тебя есть какой-то намек, где будет возрожден дракон? Или был возрожден? Он уже идет? — Если он был, — спокойно ответила Морейн, — разве сидела бы я здесь, вместо того, чтобы находиться в Белой башне? Амерлин знает столько же, сколько и я.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 До того мы не осмелимся его укротить, если мы вообще сумеем укротить его. Я не хуже тебя знаю, как любая сестра, которая имеет желание понять, что печати, удерживающие темного в шайл гуле, слабеют. Элеанцы сзывают великую охоту за рогом. Лже-драконы кишмя кишат.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 И тут обнаружилось, что сколько бы она ни провела времени с книгами, она по-прежнему оставалась сестрой из «Зеленой Ая». «Ты что-то должна решить с Ланом, Мурей. В душе этот мужчина клокочет похлеще драконовой горы. Рано или поздно, но его прорвет. Я достаточно знаю мужчину, понимаю, когда мужчина взволнован из-за женщины. Вы долго были вместе». Может, он наконец-то увидел в тебе не только Айс Седой, но и женщину. Лан видит во мне ту, кто я есть в Андене. Айс Седой. И по-прежнему, как я надеюсь, друга. Ох уж эти голубые, всегда готовы спасать мир, а теряют сами себя». Беловолосая седой и ушла, и, чуть погодя, Моррейн взяла плащ и, бормоча, вышла в сад. Что-то из сказанного в Андене зацепило ее мысли, но ей не удавалось вспомнить, какие именно слова стали тому причиной. Ответ или намек на ответ, на вопрос, который она не задала, но все равно вопросу прямо не давался, не облекался в осмысленные слова». Сад, как и дом, был небольшим, но аккуратным, даже в лунном свечении, смешанным с желтыми пятнами из кошек домика, между ухоженными клумбами с цветами бежали песчаные дорожки. От мягкой прохлады ночи Моррейн накинула на плечи плащ. Каков же был ответ? И каков же был вопрос? Позади заскрипел песок, и она повернулась, думая, что это лан».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 Она будет все равно, что мертва, а не высосу душу. После жизнь. Кто бы ни нашел ее, пусть даже Дракор выпустит ее, когда они придут, но обнаружат тело без единой раны и холодное, как двухдневный труп. А Если они появятся прежде чем она умрет, обнаружат они куда худшее и на самом деле.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 вбивая клинки. Запрокинув голову, дракор, взвыл. Его пронзительный крик, сорвавшись на виск, тысячу иголок вонзился в голову Морейн. Даже в коконе Сайдар Морейн ощущала этот виск. Словно подрубленное дерево, Драккар завалился на спину, ударом крыла сбив Джайма на колени. Лан, как будто обессилев, осел на землю, От дома спешили фонари, это подбегали Ван Дене и Аннелис. «Что тут за шум?» — спросила Аннелис. Она была почти зеркальным отражением своей сестры. Ушел Джайм, и... Свет фонаря упал на Драккер. Слова замерли у нее на языке. Ван Дене взяла Морейн за руки. «Он мне… Она не договорила как взору Мороин предстал сияющий нимб, окруживший Ван Дене. Чувствуя силу, втекающую в нее от другой женщины, Мороин уже не в первый раз пожалела, что асседы не могут сделать для себя столь же многого, как в состоянии сделать другим. — Нет, — благодарно произнесла она, — он не сумел. Посмотри, что с Гайденом. Лан с напряженным выражением на лице посмотрел на Моррейн. — Если бы ты не рассердила меня настолько, что я пошел отрабатывать приемы вместе с Джаймом, настолько, что бросил их и решил вернуться в дом... — Но я рассердила, — сказала она. — Узор все включает в плетение. Джайм заворчал, но позволил Ван Денни осмотреть плечо, Он был костистым и жилистым, но выглядел, будто старое корневище, таким же крепким. — Каким образом? — спросила Адлес. — Какое из порождений тени смогло приблизиться настолько, а мы его и не почувствовали? — Его опекали, — сказала Моррейн. — Невозможно, — отрезала Адлес. — Только сестра могла бы... Она осеклась.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 Какой-то головоломкой. Вовлечены в это дело Айседа или нет, но что привело его сюда? Ван молча смотрела на Моррейн. Боюсь, мне нужно от вас уезжать, — сказала Моррейн. Лан, не подготовишь ли лошадей? Когда он ушел, она сказала, Я оставлю вам письма, которые надо отправить в Белую башню. Смеете их отослать? Адалис молча кивнула, не отрывая взора от товари на земле. А там, куда ты уходишь? Ты найдешь ответы? Спросила Ван Дене. «Ну, Видимо, я уже нашла один ответ, который искала, не зная об этом. Я лишь надеюсь, что не слишком опоздаю. Мне нужно перо и пергамент. Она увлекла Ван Дене к дому, оставив Адалис разбираться с драккором.